Глава 7. Потомственная ведьма. Шепчущие в ночи — это странная группа людей, среди них есть убийцы и охотники, ведьмы и зачарователи. Больше похожая на касты, система управления не может терпеть одного немую от рождения. Эта девочка рождается каждый раз, когда предыдущая умирает. Для шепчущих в ночи она изгой, что должен быть изгнан, а для короны могильного маховика – ценный советник. Потому, когда Немая от рождения снова появляется среди них, то когда она закончит свое обучение, ее увозят в 16 лет ко двору императора. Еще в эпоху освоения Тересии Немая от рождения велела основать в Темнолесье поселение сестер. Все из-за того, что обитало в этих лесах. Экспедиция Костиграда грозила просто закончиться в этих местах, если никто не сможет ограничивать чудищ жуткой чащобы, раскинувшейся до самых северных гор и болот на юге. И только помощь шепчущих в ночи исправила это положение. Таинственным образом смеющиеся сестры усмиряли диких зверей, что нападали тогда на совсем крохотный аванпост. Костиград — клочок земли, за который люди вцепились зубами. И теперь мы шли с моей спутницей из числа лесных охотниц по остаткам некогда великой Дубравы, последнего зеленого пятна на картах, севернее после бескрайних топий. Дикие низкорослые деревья, прущие во все стороны, сменились благородными великанами с раскидистой кроной, а бурелом — широкими корнями. По воспоминаниям хранителя замка я знал, темнолесье потеряло много земель на севере и на востоке. Исчезло оно из-за Костиградом и возле крепости мятежного лорда, потеряв где-то девять десятых своих лесов. И только в этом месте, где живут смеющиеся сестры, Дубрава таинственным образом все еще стояла и успешно сопротивлялась заражению. Утес вознес небольшую забытую деревню над Зеленым лесным морем. Возможно, она была бы совершенно дикой, находясь в глубинах темнолесья если бы не старинные каменные стены и такие же древние храмовые строения на самой вершине. Посередине ее горел костер, возле которого сидела старая ведьма. Увидев нас, она оторвалась от мглистого варева на костре и, всплеснув руками, как добрая бабушка, села на небольшую лавочку. — Подойди, дитя! — поманила она ближе девушку, что привела меня в это место. «Сестра-охотница, ты привела в наш лагерь человека? Мужчину!» — погрозила пальцем старая ведьма. На последнем слове ее голос скрипнул, а затем она засмеялась от узнавания и, поняв, кто я, продолжила более мягким от тоном. «Ты привела к нам охотника, на натвори полога!» Женщина с жадностью посмотрела на меня и даже заёрзала на табурете, как лягушка, готовясь плюнуть в меня своим языком. «Все старые обитательницы лагеря уже источили свои силы. Я последняя, кто удерживает серую землю не весь сколько лет от того, чтобы она двигалась южнее темнолесья. Между прочим, моих владений». Глаза ведьмы с жадностью впились в меня. «Там на севере темнолесье, серая земля врезается в самый лес, а на юге, перед светилищем, река служит естественной преградой для осирения». Глаза ведьмы, не мигая, устремились на меня. Она была как истиня коготь, перебирая деревянные бусины маленькими ноготочками. На мгновение я увидел, что ее черты лица молодеют, и потому я слегка отвернул голову в сторону, чтобы не установить связь. Ведьма захихикала над своей невинной шуткой, видимо, уже прочитала мои мысли. Потом она снова посерьезнела. Ведьма протерла лицо рукой, снова став старой и уставшей. На ее лбу залегла морщина. «Замок на юге!» «Я посылала туда сестер, но никто не вернулся. Это еще сильнее ослабило меня». Она схватила меня за руку, заглянула и посмотрела на ладонь, изучив старые шрамы и мозоли от арбалета, притянула руку зачем-то к себе, почти под самый нос, а затем отпустила, потеряв интерес. «Мне нужно, чтобы ты очистил его полностью». «Только тогда мои дети смогут читать ритуал на его вершине. Это должно помочь остановить осирение южных земель». «У тебя есть черные стрелы?» — перешел сразу к делу я. «Вот это разговор!» — хлопнула в ладоши карга и подманила двух девушек. «Лучше, дорогой мой, лучше! Вот, разящие в спину стрелы!» Она отогнула ткани я увидел переливающиеся тайными заговорами стрелы. «Достала сорок штук из своих запасов. Ох, как давно у нас не было охотников!» Глаза ведьмы загорелись, и лето запылал костер, когда в него подбросили новых дров. Я ни разу не встречал таких. Как ими пользоваться? Приподнял я одну переливающуюся светом стрелу. «Ты видел стрелы Костеграда?» «Да, мне приходилось видеть их», — согласился я. «Костиград — темный город с мрачной репутацией. Нищие кварталы вдоль стен, бойцовские арены под ними. Говорят, они сдерживают осирение кровью нищих. А что до стрел, то да. Есть у них особая стража, что защищает лорда-протектора и буржуа. Каждый выстрел особой стрелой Костиграда попадает в цель. Затем стрела исчезает и появляется в колчане снова. И так три раза» озвучил я свои познания. Эти стрелы лучше, лучше, драгоценный. Откуда ты родом? Их волшебники не сравнятся с моим мастерством. Я, потомственная шепчущая в ночи, может быть, последняя на континенте подлинная ведьма. Мои стрелы вернутся назад десять раз, а потом почернеют. «Они исчезнут, как подделка милхимика!» Заговорческим прищуром заулыбалась Карга. «Она выглядела сейчас совсем как добрая бабушка, подсунувшая сладкую конфету своему внуку, пока никто не видит. Это очень ценные стрелы в таком случае. Закон...» «И да, закон запрещает!» Перебила она меня, подняв руку. «Брать больше одного золотого!» «Но тебе не запрещается брать оснащение дороже, чем нужно». Я согласно пожал плечами. Тогда плата один золотой. Наигранно серьезно сложил я руки на груди. «Вот пройдоха!» По-доброму погрозила она пальцем и заулыбалась. «Девочка моя, проводи этого негодника с моих глаз, пусть он отдохнет!» По-доброму сказала ведьма, а потом неожиданно скрипнула своим голосом, как отрезала. Потом отведешь его к замку. И снова засмеялась, провожая нас взглядом. Пойдем со мной, убийца остылых. Здесь есть место, где ты сможешь отдохнуть. Поманила меня за собой девушка.